Я был достаточно свободен в описании многих промахов моего шефа. Однако, чтобы не создавать о нём неверного представления, должен добавить к этому, что вне всяких сомнений, он один из лучших бойцов на шпагах, которых я когда-либо имел возможность наблюдать, а тем более обслуживать, особенно когда его загоняли в угол. Бейдер разного рода предатели Потто сощики голосов избирателей. Доволикие. Довольно, Эрнстронг. Голос командира выстрелил словно удар хлыста. На мне когда тратить время на обсуждение генетических недостатков губернатора? Не когда, если мы собираемся сейчас выработать план действий на завтрашнем соревновании. Народ о всё ещё ждёт вас в обеденном зале, капитан. Овьевила Бренди, раснув в голову в дверь кабинета. Что им передать? Скажи, что я спущусь поговорить с ними примерно через полчаса. Да, и ещё, Бренди, с этого момента разговаривай с ними так, будто мы уже победили. Победили? Вот именно. Хотя бы уже тем, что Араме решила, что именно красные куршёны должны соревноваться с нами. — Если нам завтра и достанется, в сознании людей останется тот факт, что, как бы то ни было, побиты мы были не каким-то обычным армейским подразделением. — Ну, если вы так считаете, сэр. В голосе старшего сержанта звучало сомнение. — Ой, чуть не забыла. Арвач сказал, что вы, наверное, были бы не прочь посмотреть вот на это. — Что это, капитан? спросил Рембрандт, вытягивая шею и пытаясь заглянуть в листок, который изучал командир. Хм. А, да это просто копия списка роты, краснекоршаный. Они, похоже, случайно оставили его где-то в терминале. Так и может попросить битера, чтобы он пропустил его через свой компьютер. Не беспокойтесь об этом, Адам Стронг. Я уже нашёл всё, что нужно. Вот чёрт. Мне бы следовало это знать. Что вы нашли? Теперь оба лейтенанта окружили капитана, уставившись на спискими он так, будто перед ними была какая-то шифрограмма. Я так и думал, что О'Доннелл предложит матч с важехтаванием. Пробормотал командир почти под нос. Но видите это имя, третье сверху, Иса Корбин. Он был чемпионом трёх планет на пяти турнирах. Какого чёрта он делает в армии? Готовится поумерить наш пыл, если можно так выразиться, суныл и гримаصцей произнёс Аrmstrong. По крайней мере, одна схватка из трёх проиграна. Может быть. А может быть и нет, задумчиво проворчал Шут. Я думаю, что мы Франци Генниписк, комментатор прес-радио. Полковник Сикира очень хочет посмотреть на ваш классический профиль, сер. О, прекрасно, просто замечательно. Иду, мамочка. Я вижу, вы всё ещё ведёте наступление широким фронтом, капитан. Но мне кажется, что публично бросить вызов регулярной армии весьма чистолюбивая попытка. Послушайте, полковник. Я ведь не мог знать, что они собираются выпустить против нас красных коршунов. И я даже признаю свою ошибку, что позволил средствам массовой информации взять нас под прицел. Но отойдите назад. Расслабьтесь, капитан, настойчиво перебил его сигира. Я ведь вовсе не собираюсь давить на вас. Я просто хочу пожелать вам успеха в завтрашних соревнованиях. И если вы и не ожидали услышать от меня такое, я все-таки считаю, что вы в этом нуждаетесь. — Вы можете повторять это снова и снова, — сказал шут, слабо фыркнув. — Извините меня, мэм, я не хотел грызаться на вас. Просто-напросто я немного задавлен подготовкой к завтрашнему дню. Хорошо, тогда не буду отрывать вас, но только между нами, шутник. Как вы думаете, есть ли у вас вообще хотя бы один шанс, что вы выдержите? Шанс есть всегда, мэм. Почти автоматически ответил он. Но если говорить серьёзно, уже бегая вперёд, я сразу пропущу соревнования по стрельбе подготовки. Скажу только, что мы уже проиграли их. Я бы ещё попытался держать пари, что мы выстояли бы против обычной армейской части на полосе препятствий, но теперь же не знаю. В нашу пользу говорит только тот единственный факт, что мы в хороших отношениях с местной колонией, и даже при независимом подборе судей это может определить наше преимущество. Я не перестаю удивляться вам. рас смеялась Сикира. Как и вашему, связанному с бизнесом прошлым. Вы должно быть совершенно случайно взялись расчищать малопроходимую дорогу. Я не хочу предвещать грозу на ваших учениях, но мы оба знаем, что правильно всего может судить только тот, кто наблюдается со стороны. Я только надеюсь, что ваш успех у жителей колонии не сделал ваших солдат слишком привычными фигурами на результате чего красные коршуны будут казаться судем чуть более экзотичными и чуть более искусными судьба наградила меня возможностью непосредственно следить за ходом соревнований легиона против армии правда лишь в роли простого зрителя а не судьи И хотя я старался быть беспристрастным и не поддаваться эмоциям по поводу тех штучек, которые выделывал рота сверх того, что было непосредственно согласовано с моим шефом, должен заметить, что моё отношение было всё-таки предвзятым в виду определённой привязанности к легионерам, как к отдельным индивидам, так и к роте в целом. Я чувствовал что они, как никто другой, нуждались в моральной поддержке, на которую вполне могли бы рассчитывать во время этого поединка. И, похоже, я оказался прав. Сами соревнование проходили в расположении легиона, который своим видом произвёл впечатление даже на красных коршунов. На них присутствовали губернатор Лякот, члены совета колонии по кружении других местных становников, которые были выбраны на роль судей, и, как и ожидалось, средства массовой информации. Не хочется говорить много о соревнованиях, острой егой подготовке, лучше сэкономить бумагу. Достаточно сказать, что такие соревнования проходили. Легионеры кое-как справились с ними без грубых ошибок, заметных в глазах штадского так что им удалось избежать сколь-нибудь значительного позора однако можно и не упоминать какая именно команда соревнующихся была признана лучшей вместо того чтобы ограничиться демонстрацией исполнения команд направо налево кругом то есть всех предусмотренных армейским уставом общей службы красные куршуны пошли дальше и показали своё умение, выполняя команды специального демонстрационного устава. Опять-таки, для непросвещённого штадского наблюдателя они продемонстрировали всего лишь серию приёмов с оружием, таких как вращение, передача и ношение, в большинстве случаев не выполняемых до конца. В дополнение к обычной маршировке, которую совершали участники, двигаясь в разных направлениях по плацу. Нечего и говорить, какое это произвело впечатление на судей и зрителей, которые то и дело награждали красных коршунов бурными аплодисментами. Я старался сдерживать себя, но, пожалуй, был единственным из наблюдателей, кто так над собой работал. Под занавес было объявлено, что коршуны повторят один издатель, Из самых сложных приемов маневрирования в строю, но только с завязанными глазами и без подачи команд, что они исполнили с хладнокровной точностью.